Иногда по солнцу можно понять, на север вас везут или на восток. А то в каком-нибудь Туфанове втолкнут в ваше купе обшарпанного бытовичка, и он расскажет, что везут его в Данилов на суд, и, боится он, не дали ему годика два. Так вы узнаете, что ехали ночью через Ярославль, и, значит, первая пересылка на пути — Вологодское. И обязательно найдутся в купе знатоки —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 Сложное треугольничком письмо надо нести с собой в уборную на удачу. Вдруг досведут вас туда на подходе к станции или на отходе от нее. Вдруг зазеваются конвойные в тамбуре. Тогда нажимайте скорее педаль, пусть откроется отверстие спуска нечастот, и, загородивши телом, бросайте письмо в это отверстие. Оно намокнет, испачкается, но может проскочить и упасть между рельсами. Или даже выскочит сухое. Межколесный ветер закружит его, оно взвихрится, попадет под колеса или минует их, и отлога спустится на откос полотна. Может быть, так и лежать ему тут до дождей, до снега, до гибели. Может быть, рука человека поднимет его. И если этот человек окажется неидейный и подправит адрес, буквы наведет или вложит в другой конверт, и письмо еще, смотри, дойдет, иногда такие письма доходят.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 Что вы придумали на их место другое? И не имейте новых сапог, и не имейте модных полуботинок, и шерстяного костюма не имейте. Вагонзаки, вагонзаке, в на приеме в пересыльную тюрьму все равно украдут, отберут, отметут, обменяют. Отдадите без боя, будет унижение травить ваше сердце. Отнимут с боем, за свое же добро останетесь с кровоточащим ртом. Отвратительны вам эти наглые морды, эти глумные ухватки, это отребье двуногих. Но имея собственности, трясясь за нее. Не теряете ли вы редкую возможность наблюдать и понять? А вы думаете флибустьеры, пираты, великие капитаны, расцвеченные Киплингом и Гумилевым? Не эти ли самые они были блатные? Вот этого сорта и были, прелестительные в романтических картинах. От чего же не отвратны вам здесь? Поймите их. Тюрьма для них дом родной. Как не приласкивает их власть, как не смягчает там наказание, как не амнистирует, внутренний рог приводит их снова и снова сюда. Не им ли и первое слово в законодательстве архипелага? Одно время у нас и на воле, право собственности так успешно изгонялось, потом изгонщикам самим понравилось иметь. Почему же должно оно терпеться в тюрьме?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 Через сутки и у них ничего не будет, как и у тебя. Это второе начало термодинамики. Уровни должны сглаживаться. Не имейте, ничего не имейте, учили нас Будды, Христос, стоики, циники. Почему же никак не вон мем мы, жадные этой простой проповеди? Не поймем, что имуществом губим душу свою.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 чего до сих пор не понимает. Разъяснить ему, а между тем и расспросить, как попал. Нашелся кто-то с французским языком, и мы узнаем. Макс Сантер, французский солдат. Вот такой же острый и любопытный был он и на воле в своей Дюкфранс. Говорили ему по-хорошему, не крутись, а он все околачивался около пересильного пункта для русских репатриируемых. Тогда угостили его советские выпить,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 Тогда старшему лейтенанту Коверченко, родом из Краснодара, дали двадцать человек парашютистов и сбросили в тыл к немцам, чтобы он все эти многовредные бомбы закопал в землю. Уже догадались слушатели и зевают. дальше он попал в плен, теперь изменник родины, а не хрёнышко подобного. Коверченко задание выполнил превосходно, со всей двадцаткой без потерь пересек фронт назад и представлен был герою Советского Союза. Но ведь представления ходят месяц и два, а если ты в этого героя тоже не помещаешься? Героя дают тихим мальчикам, отличникам боевой и политической подготовки. А у тебя, если душа горит, выпить ходца? А нечего? Да если ты герой всего Союза, что же они, гады, с тебе литр водки добавить?» И Иван Коверченко сел на лошадь и, по правде ничего о Калигуле не зная, въехал на лошади на второй этаж к городскому военкому, чьи коменданту. «Водки, мол, выпиши!» Он смекнул, что так будет попредставительней, как бы больше подобать герою и отказать трудней. «За это и посадили?»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 Многое было на столе, но больше всего его поразили груши. Соскучился он по ним, напихал теперь все карманы кителей и брюк. Тут вошли хозяева ужинать. — Эй вы, французы! — стал на них первый наседать и кричать Коверченко. Подступило ему, что Франция ничего хорошего за последние сто лет не совершила. — Вы почему ж революции не делаете? Вы же ж деголя власти тянете? А мы вас кубанской пшеничкой снабжайте.